Глава 19 Нил, Дрожащая гора, Воспоминания о родине, Рассказ арабов, Ньям Ньям, Умные мысли Джо, Виктория лавирует, Подъемы Аэростата, Мадам Бланшар. «В каком направлении мы летим?» — спросил Кеннеди своего друга, видя, что тот смотрит на компас. «Мы летим на северо-северо-запад». «Черт побери! Это ведь не север!» «Конечно нет, Дик, и боюсь, что нам трудновато будет добраться до Гондокору. Обидно, но не надо забывать, что нам уже удалось соединить воедино труды исследователей, двигавшихся из востока, и с севера. Нет, жаловаться нам не приходится». Виктория мало-помалу удалялась от Нила. Ну, бросим же последний взгляд на эти широты, предел которого не могли приступить самые отважные путешественники, проговорил Фергюсон. Именно здесь обитают те враждебные европейцам племена, о которых упоминал Питри, Карно, Миани и молодой путешественник Лижан, которому, надо сказать, мы обязаны лучшими трудами о верховьях Нила. Значит, Самуэль, наше открытие не противоречит научным гипотезам? просил Кеннеди. несколько Белая река бахар эль абиада вытекает из озера, громадного как море. Здесь и берет свое начало Белый Нил. Поэзия от этого без сомнения проигрывает. Этой королеве рек охотно приписывали небесное происхождение. Древние называли ее океаном и чуть ли не верили, что она течет прямо с солнца. Но приходится идти на уступки и время от времени принимать то, чему учит нас наука. Ученые Быть может, будут не всегда, а поэты всегда найдутся. — А вон видны водопады, — сказал Джо. — Это водопады Македу, находящиеся на третьем градусе широты, — отозвался Фергюсон. — Да, это они. Как жаль, что нам не удалось еще несколько часов пролететь над Нилом, — добавил он. — Там впереди нас виднеется горная вершина, — заметил охотник. — Это гора Логвек. называемая арабами «Дрожащая гора», — пояснил доктор. По преданию, она начинает дрожать, как только на нее ступает нога мусульманина. «Все эти места посетил де Боно, путешествующий под именем Латиф Эфенди. Надо сказать, что племена, живущие по берегам Нила, постоянно враждуют между собой, ведут бесконечные кровопролитные войны. Вы представляете себе, какой страшной опасности подвергался де Боно в такой обстановке?» Тут ветер стал нести Викторию на северо-запад. Чтобы избежать вершины горы Логвек, пришлось искать иное воздушное течение. «Друзья мои», — обратился Фергюсон к своим спутникам, — «в сущности, только сейчас и начинается наш перелет через Африку, ведь до сих пор мы чаще всего шли по стопам наших предшественников. Теперь же мы пускаемся в края, совершенно неведомые. Хватит ли у нас на это смелости?»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 Но во время последней части этого перелета настроение у аэронавтов было подавленное. В корзине царила полнейшая тишина. Был ли поглощен доктор Фергюсон мыслями о своих открытиях? Задумались ли его спутники о том, что ожидает их в совершенно неведомых краях? Все это было, конечно, а в придачу нахлынули еще воспоминания о родине и далеких друзьях. Один только Джо продолжал смотреть на все философски, Считая совершенно естественным, что Родина, находясь так далеко, не может быть одновременно и здесь. Но он уважал молчание Самуэля Фергюсона и Дика Кеннеди. В десять часов вечера Виктория стала на якорь против дрожащей горы. Здесь путники плотно поужинали и хорошо выспались, поочередно неся вахту. Утром они проснулись в лучшем настроении, чем накануне. Погода была хорошая и дул благоприятный ветер. За завтраком Джо так развеселил своих спутников, что они окончательно пришли в хорошее настроение. Страна, где они находились, была огромна. На границах ее тянулись горы Лунные и Дарфур. По величине она равнялась чуть ли не всей Европе. «Мы, должно быть, летим сейчас над местностью, где, по предположению ученых, находится царство Усога», — сказал доктор. Географы считают, что в центре Африки существует огромная впадина с необъятным озером. «Посмотрим». Правы ли они? «Но откуда они могли взять подобные предположения?» – просил Кеннеди. «Видишь ли, они основаны на рассказах арабов. Этот народ словоохотливый, пожалуй, даже слишком. Некоторые из путешественников, побывавших в Казахе и у Великих Озер, встречали там невольников из Центральной Африки и расспрашивали их о родине. От сопоставления всех этих рассказов и возникла такая гипотеза. «Но надо сказать, что в таких рассказах всегда бывает какая-то доля истины. Мы видели, что предположения об истоках Нила оказались верными», — добавил Фергюсон. «Да, ничего не может быть вернее», — отозвался охотник. «И вот на основании таких свидетельств и была сделана попытка составить карты. Конечно, весьма приблизительной точности», — продолжил доктор. «Одна из таких карт в моем распоряжении, и я в пути». По мере надобности буду ее исправлять. «А эта страна вся населена?» — спросил Джо. «Конечно, и населена довольно-таки несимпатичными племенами», — ответил доктор. «Так я и думал». «Все эти разрозненные племена известны под общим названием ням-ням», — рассказал доктор. «А это не что иное, как звукоподражательное слово, изображающее жевание. «Отлично!» — воскликнул Джо. «Ням-ням!»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 «Но вот что к несчастью достоверно, — продолжил доктор, — так это то, что племена эти чрезвычайно свирепые и очень падки до человеческого мяса, которые всегда жаждут раздобыть». Ну уж, надеюсь, они не польстятся на мою особу!» — воскликнул Джо. «Смотрите-ка, чего захотел!» — заметил охотник. «Да-да, мистер Дик, если когда-нибудь мне и суждено быть съеденным во время голода, то я хочу, чтобы мною воспользовались вы с моим доктором».